Глава 4. Вернувшись в ателье, Лебрюер отнес контрольки Каролине, которая уже ждала в лаборатории. — Вы что-то мрачная, душка, — сказала фотографесса. — Я уж думала, не дождусь вас. — Помрачнее ж тут. Злясь на себя за ребяческую доверчивость, Лебрюер рассказал Каролине про господина Красницкого и орлянскую деву. В собачью историю решил ее не посвящать. Мало ли, донесет питерскому начальству что агент Леопард дурака валяет. Нужно как-то Моруса предупредить. И Семецкого тоже, — решил он. — Кузина, будете печатать карточки? Сделайте для меня полдюжины с этой дамой. Лицо в медальоне, без жестяных доспехов. — При нашем ремеследушке семейство карточных шулеров тоже может пригодиться, — ответила Каролина. — Такие люди, если их прижать, берутся за неприглядные поручения, — — Сам знаю. Может, у них уже хвост замаран. — Давайте-ка, душка, перешлем портретик в Питер. Глядишь, получим кнутик, чтобы этой запряжкой править. Хорошая мысль. Лебуир не думал, что способен вложить в два простых слова столько злости. Вдруг очень захотелось устроить орлянской деве хоть мелкую пакость. Желание недостойное. Да и не виновата мошенница, что показалось старому дураку Иоанной Дарк. Но, может от осознания маленькой мести, на душе посветлеет. Он оставил Каролину в лаборатории, зашел к Круменю, послал Яна на помощь фотографисте, сам пошел домой. Как всякий холостяк, он держал дома запас продовольствия и поужинал бутербродами с копченой рыбой и чаем. И успокоился. Утром его ждала маленькая неприятность. Когда он шел дворами с Гертрудинской в свое фотографическое заведение, Его встретили сестрицы Марта и Анна. Им бы полагалось шить у окошка, но они вышли во двор, явно подкараулили для брюера и не стеснялись этого. «Господин Грусмайстер, мы хотим вам сказать, это особо, фрейлин Менгель, это особо ведет себя недостойно», заговорили они наперебой, «неприлично, недопустимо». «А в чем дело?» Она два раза не ночевала в своей комнате. Она уходила в десять вечера, а возвращалась в два ночи. Вы понимаете, что это означает? Это означало, что блюстительницы нравственности допоздна не спали, чтобы собрать доказательства непристойного поведения Каролины. У Фрейлин Менгель в Риге есть пожилая родственница, которая нуждается в уходе. Лебрьер задумался, где бы поместить старушку подальше от Александровской улицы, — Кажется, где-то в Агенсберге. Агенсберг был тем хорош, что на другом берегу Двины. Добираться туда днем, через понтонный мост, еще куда ни шло, есть и Орманы, и пароходы. А выбираться оттуда ночью — большая морока. — Мы не хотим жить рядом с такой особой, — сказала старшая сестрица Марта. — Мы не такие. Из чего следовало, что вранью Лебрюера девица не поверили. — Вы ошибаетесь, — ответил он фрейлен самого благородного поведения. Ее не интересуют такие вещи, а сам еле удержал усмешку. Значит, Каролина уже выполняет тайные задания питерского начальства. Конечно, могла бы хоть намекнуть, но если ей велено соблюдать обстановку строжайшей секретности, пускай соблюдает, потому что пока его лебрюера дело фотографическое ателье. Если для него будут более соответствующие новому ремеслу поручения, ему об этом скажут. В фотографическом заведении его ждала неприятность. Соседские мальчишки побили пичу расхвасили ему нос, подбили глаз, наставили синяков, но Питча держался стойко. Причину драки не сказал никому. И дворник Крумень, пришедший сказать, что сынишка в ближайшие дни не работник, даже спросил бурьера, не знает ли он чего о происшествии. Может, Питчу мальчишки раньше преследовали, а он молчал. Лебрюер расспросил о подробностях. Оказалось, Питчу отнял у дручунов старый городовой Андрей. Говорят, пуганая ворона куста боится, а Лебрюер, связавшись с контрразведкой, стал хуже всякой вороны. Что, если кто-то уже присматривает за рижской фотографией и пытается через Питчу собрать сведения? Оставив заведение на Каролину и Яна, Лебрюер пошел отыскивать Андрея. Тот жил по соседству в деревянном домике в самой глубине квартала. Домик имел по меньшей мере три выхода, каждый в отдельный двор. Дворы эти были с гульки нос, однако с собственными лавочками и грядками. Как раз на такой территории Лебрюер и обнаружил старика. Тот был не один, а с печей. Как всякий отставной унтер-офицер, подавшийся в городовые, Андрей понимал службу так «будь строг с чужаками», «Договаривайся полюбовно со своими, и будет тебе в жизни счастье». Он за десять лет службы узнал все рижские наречия, включая цыганское, а сейчас разговаривал с Пичей по-латышски. Разговор был странный. Лебрюер даже забрался на перекладину штакетника, чтобы заглянуть во двор и понять смысл. Оказалось, Андрей учил Пичу приемом штыкового боя. Его поучения были простые и надежны, «Коли ты уродился низкорослым, то умей защитить себя всем, что подвернется под руку. И дворницкая метла в умелых руках — страшное оружие. Опять же, уличная драка — не то событие, где призывы к совести хоть что-то значит Если на тебя кидаются двое, отбивайся от двоих, вот и вся недолга». За место ружья со штыком у Андрея была эта самая палка от метлы, и он ею с блеском показывал приемы, Лучше, пожалуй, чем в молодые годы на полковом плацу. Лебрюер даже залюбовался. Потом он, как полагается, приличному господину вошел в калитку и завел разговор о драке. Андрей объяснил. пича ходил по каким-то своим делам через квартал наискосок дворами. Мальчишки, вообразив себя хозяевами, стали требовать плату за проход. Сперва в шутку, потом уже не в шутку. Он же продолжал ходить из чистого упрямства хотя обходный путь по улицам был всего минуты над две длиннее, и вот теперь из того же упрямства пришел учиться бою. Лебрюер это одобрил и спросил будочника, нельзя ли и ему присоединиться к урокам. Поступая на службу в сыскную полицию, Лебрюер бойцом не был, а был неутомимым ходоком, метким стрелком, знал несколько ухваток рукопашного боя, кое-чему обучили товарищи, имел тяжелый кулак, этого хватало. А вот теперь, когда он сам не знал, какие приключения предстоят, следовало, пожалуй, поучиться тому, о чем говорил Андрей. Искусство воевать подручными предметами. А тому можно было верить, он на всякие драки насмотрелся. Андрей удивился господской блаже, но согласился дать несколько уроков. Разобравшись с печенными бедами, Лебрюер поспешил в цирк. При этом он чувствовал себя шкодливым котом, что втихомолку стянул со стола гирлянду пахучих франкфуртеров и тащит в надежное место. Для кота сосиска счастья а для агента леопарда, заскучавшего в роли почтенного обывателя, возможность раскрыть тайну отравления собачек счастья. Утром в цирке было шумно. Репетировал оркестр, на манеже скакали акробаты, там же пристроился с чемоданом мечей и булав жонглёр, За кулисами оборудовали закуток для занятий атлетов, и в этом закутке тягали гири Штейнбах, Краузе и еще четверо плотных мускулистых борцов, одетых как попало, кто в старых кальсонах, кто в широких мешковатых штанах. Там же были расстелены пыльные маты. — О, господин Лебрюер, доброе утро! — воскликнул Штейнбах. — Неужели наш заказ уже готов? — Нет, господин Штейнбах, заказ большой, и когда мои служащие справятся я сам его принесу. По-немецки, как и собеседник, ответил Лебрюер, «Зачем же тогда вы к нам пожаловали? Хотите знать изнанку наших цирковых чудес? Или сами не прочь тяжести потаскать? Это теперь модно, и ваше сложение...» — Штейнбах внимательно оглядел фигуру Лебрюера, насколько позволяло пальто, «Да, ваше сложение весьма располагает». И это было чистой правдой. Борцы имели тот же тип сложения. Ни одного длинноногого и худого, как молодые офицеры, Лебрюер не заметил. У всех крепкие плечи, мощные ляжки и икры, даже заметные животики. Еще усы. Сейчас с утра вислые, но вечером эти длинные усы будут нафабрины и лихо подкручены к вящему восторгу зрительниц. «Сперва дело», честно, — честно сказал Лебрюер. «Видите ли, я до того, как получил наследство и открыл отелье, служил в полиции». Вчера я видел на конюшне, как плакала мадемуазель Мари. Ваши товарищи требовали, чтобы кто-нибудь вызвал полицию. Я и сам не понял, как вышел вперед и объявил себя полицейским агентом. В общем, я телефонировал со служивцем, и они попросили меня по старой памяти расследовать. Это несложное дело, ну, раз уж ввязался. Так что я отправлю собачий труп экспертам а сам прошу всех, кто днем бывает в цирке. Ну, понятно же, что собачек отравили не во время представления» то есть по доброте душевный уточнил штейнбах в сущности да и потому что сослуживцы сейчас заняты важным делом им не до собачек а я помню одну гадкую историю тут же в цирке случилось служитель униформист сошел с ума ему стало казаться что в животных сидит нечистые силы и он подсыпал им в пищу толченое стекло не хотелось бы чтобы у вас завелся отравитель и пострадала другая живность дело о толченом стекле Лебрюгер расследовал, но не в цирке. Это была склока между Орманами, погибло несколько лошадей. Он хотел напустить страху на цирковой народ, чтобы ему охотнее отвечали на вопросы и не более того. Так, — Так-так-так, — пробормотал Штенбах, — надо предупредить всех, у кого животные. — Эй, Готлип! Готлип! Да-да, я тебя зову. Парнишка, тащивший на манеж высокий металлический табурет на широко расставленных ногах, обернулся. «Проводи, господина, к фрау Берти, велел Штейнбах. Она только что приехала и еще не успела раздеться. «Ну, живо, живо!» Парнишка поставил табурет к стене, и Лебрюер подивился, «Под чью же задницу? Чтобы сидеть на такой штуке, нужно быть ростом, ну, как тот деревянный святой Христофор, что стоит в будке на Двинском берегу, то есть в сажень с четвертью, не меньше». Готлеб привел его к той гримоуборной на втором этаже, которую занимала фрауберта Ля Бурьер постучал и по-немецки осведомился, можно ли войти, ему позволили. Дверь открыла малютка фрау Бауэр. Фрау Берта Шварцвальд была таща и стройна, как будто стремительно вытянувшаяся за лето подросток. Однако личико она имела круглые, глаза большие и выразительные, явно обведенные черным карандашом. Она сидела перед большим зеркалом еще в шляпе, повернулась... И это простое движение было то ли утонченным, то ли вычурным. Лебрюер не понял. Он сразу узнал Берту. Это она стояла тогда за кулисами возле причудливой колесницы. Вместе с ней там была красивая круглолицая женщина с невозможно пышной прической. Лебрюер представился и объяснил, для чего явился. «Я тебе говорила, Эмма, что нужно забрать птиц со двора в конюшню», — сказала фрау Берта. «У меня номер с дрессированными голубями, господин Лебрюер. Приходите, я достану вам контрамарку. У меня замечательные птицы, знатоки в восторге. Я купила английских карьеров. Красавцы, умницы, прекрасная память, длинные лапки, длинные шейки. Прелесть, что такое? Мне привезли голубей из Вервья. Ну, вам это, наверное, ничего не говорит». «Увы, ничего», — согласился Лебрюер. «Ну, было бы жалко потерять таких замечательных птичек». Тут он понял, что фрау Берта и сама чем-то походит на птицу. Посадкой головы, что ли, быстрыми поворотами этой головы, тонкими длинными пальцами, охватившими ручку кресла и сильно смахивающими на цепку и птичью лапу. «Я жадная», — вдруг призналась фрау Берта. «Я набрала полсотни птиц и никак не могу с ними расстаться. Всех вожу с собой. А надо бы по меньшей мере половину куда-то деть, продать знающим людям. Я никого не знаю». «Это наша общая беда», — добавила Круглолицая. «У меня с братьями и мужем велосипедный номер. Мы ездим из города в город и успеваем познакомиться только с такими же бродячими артистами. Мужчинам легче, а мы, женщины, обречены или довольствоваться обществом артистов, или губить репутацию». «Да, Дора, ты правильно это назвала беда», — согласилась фрау Берта. «Мы в каждом городе чужие, совсем чужие». — И в этом тоже. Я познакомилась только с поклонниками, знаете, с этими чудаками, которые шлют мне корзинки роз и фиалок, а в приличном обществе совсем не бываю. — Эмма, что ты стоишь? Ступай к птицам, дорогая. Маленькая фрау сделала к Никсон и вышла. — Что вы можете сказать о мадемуазель Марии? Были у нее враги? Ну, — Может, отвергнутый поклонник имеется, — предположил Лебрюер. — Мстительный отвергнутый поклонник. — «О, мой бог, я не знаю. Она такая... такая... я совершенно не понимаю, что она делает в цирке. Собак ей выдрессировал кто-то другой. Не спорьте, это все знают». «Я не спорю, Фрау Берта. Она не из наших. Может быть, она сбежала от мужа и скрывается в цирке, а любовник ездит всюду за ней следом, а муж подкупил служителей, и они отравили собак. И теперь ей, бедняжке, придется вернуться домой». — Это любопытно, — пробормотал Лебрюер, мысленно записав в воображаемом блокноте узнать о семейном положении мадемуазель Мари. — Отвергнутый поклонник, — предположила Дора, — ей посылает цветы один господин, наверное, это он и есть. За кулисами я его ни разу не встречала. — Кто еще мог отравить собачек? — О, Я знаю! Она выгнала служительницу, которая была при собаках с начала сезона. Сейчас она уже наняла Марту Гессе. Марта всю жизнь служила здесь уборщицей, ей это уже не под силу, а покормить, выгулять и причесать собачек не так уж трудно. А та служительница, вы представляете себе, она каждый вечер пьянствовала с конюхами. лебриер решил, что об этом расспросит Орлова. Потом он по совету фрау Берта навестил еще несколько артисток И наслушался самых разных версий. Но ничего конкретного ему не сказали. Тогда он спустился в конюшню и нашел Орлова. Орлов рассказал ему о собачьем распорядке, во сколько зверюшек кормили, во сколько выводили на прогулку. Кухня, где готовили для животных, была во дворе, одна на всех, и приходилось договариваться. Орлову плита была нужна, чтобы греть воду для мытья лошадей и для запаривания конской каши-маши из овса, трубей и льняного семени. Поэтому он знал, когда предшественницы Марты Гессы, а потом и сама Марта, стряпали собачкам утреннюю и вечернюю еду. Лебрюер с Орловым вышли во двор, осмотрели кухню, изучили тот свободный от хлама пятачок, где выгуливали собак. А это что? — спросил Лебрюер, показывая на высокие кубические клетки, где сидели голуби. — А это шварцвальдики хозяйства. С конюхом любриер говорил по-русски, и тот отвечал, не боясь, что служители немцы подслушают и донесут дирекцию. Она не боится, что они простудятся. Голуби в клетках были диковины с преогромными причудливыми наростами вокруг клювов. Надо полагать, птицы были искусственно выведены и потому капризны и склонны к воробам. — А черт их разберет! — По-моему, им тогда же лучше, чем в конюшне. Там вонь, воздух спертый, а тут вроде ничего. — А лошадей выводят на свежий воздух? — Лошадок гуляем, да и купаем во дворе в хорошую погоду. Лебриер поднял голову. Справа была высоченная стена доходного дома. За окнами висели мешочки с продуктами. Знакомая картина небогатого жилья — «Покажи-ка ты мне эту Марту Гессе», — сказал Лебрюер. «А ее сейчас, поди, нет. У нее дочка тут рядом живет. Она у дочки, за внуками смотрит. Она с утра обыкновенно приходила. Собака обиходит, на репетиции поработает и к дочке. То есть кормила, выгуливала, запирала в загородке и к дочке? Да, так и выходила. Потом перед представлением приходила, часа за полтора. Потом собак с манежа принимала, опять выгуливала, ужином кормила». А что за полтора часа до представления с ними делала? Да выгуливала же. Следила, чтобы все опростались, а то, если на представлении, стыдоба. Лебрегер достал блокнот и записал собачий график. Так выходит, что они днем, часов примерно пять, были без всякого присмотра? Ну как без присмотра? Все время же кто-то на конюшне крутится или в шорной сидит, и с шорной загородку видно. Так уж все время. А черт его знает! Орлов поскреб в затылке. Чужие на конюшню часто заглядывают. Ну, бывает, в антракте господа с детишками приходят лошадок морковкой покормить, это позволяется. Взять в аренду детишек несложно. Ситуация никак не прояснялась. В течение пятидневных часов собак могли отравить свои. В антракте могли подбросить отраву в загородку чужие то есть следовало внимательно изучить окружение мадемуазель мари Может, не отвергнутый поклонник, как намекала Шварцвальдиха, а чья-то жена, недовольная мужниным интересом к посторонней особе. И тут Лебрюер чуть не хлопнул себя по лбу. Чужие приходили на конюшню в антракте, а когда погибли собаки? Следовало узнать точное время. Орлов, понятно, часов при себе не имел... Но сказал, было замечено, что подыхают, когда шел номер фокусника в Бальдини. Пошли к форгангу, где обычно висела авизу, расписание номеров, причем не со словами, а с картинками, на случай, если приедут артисты из какой-нибудь Индии или даже из Китая. Высшая школа верховой езды изображалась огурцом на четырех подпорках с кое-как приделанной лошадиной головой, номер жонглера Борро пятью кружочками, номеру Бальдини соответствовал корявый череп, Орлов объяснил, Бальдини вызывает из сундука привидения в белом саване и с черепом. «Бррр!» — сказал Лебрюер. Остановили несколько человек и разобрались. Собаки начали помирать в середине первого отделения. То есть никто чужой собственной персоной их отравить не мог. А вот если чужой подкупил кого-то из служителей, другое дело — Лебрюер и не подозревал, что дело о гибели шести собачек окажется таким сложным. Так, ничего толком и не выяснив, он пошел искать мадемуазель Мари. Но ее в цирке не было. Что и там делать, если репетировать не с кем? В дирекции Лебрюеру сказали, мадемуазель Мари здешняя жительница. Ее включили в программу из сострадания, а адрес, вот он, адрес улица Ключевая, дом 6, вход со двора. Тогда Лебрюер телефонировал в полицейское управление Линдеру и попросил прислать служителя за собачьим трупом, труп же взять у фрау Бауэр. Время было уже обеденное, и Лебрюер решил вернуться в свое ателье, убедиться, что МНСП Каролина ничего не натворила. А пообедать можно и напротив, от чего бы и нет. Он может это себе позволить, черт возьми. Он должен это себе позволить. Пусть вся Рига видит, дела у него идут превосходно. И он, свой человек, во Франкфурте-на-Майне. Каролина обслуживала почтенное семейство — папеньку, маменьку, бабеньку, тетеньку и пятерых младенцев. Всех их нужно было красиво разместить на фоне швейцарского пейзажа. Когда это удалось, оказалось, что младенцы снимаются впервые. Магниевая вспышка привела одних в ужас, других в восторг, композиция рассыпалась. Лебрюер заглянул в самую неподходящую минуту. Старшие никак не могли унять малышей. «Что тут у вас за бешеный дом?» — шепотом спросил он Каролину. «И успели ли вы сделать цирковые фотокарточки?» «Сделаю вечером», — пообещала Каролина. «На сегодня записаны еще клиенты». «Портрет госпожи Красницкой в медальоне. Тоже вечером». «У нас неприятность. Ваши соседки заметили, что вы по ночам где-то пропадаете». Вот дурные курицы! Им высокая нравственность не позволяет жить под одной крышей с вами. Клянусь вам, душка, что в последние десять лет ни один мужчина даже не посмел на меня посягнуть. Тише! Лебрюер даже вообразить не мог того отчаянного мужчину, который соблазнился бы королиниными прелестями и пошел в атаку. Я сниму другое жилье, у меня есть на примете. Хорошо. С тем Лебрюер избежал». Он еще не освоился с повадками зажиточного человека и не был уверен, что костюм, в котором он ходил в цирк, годится для обеда во Франкфурте на майне. Но идти домой и переодеваться он совершенно не желал. Обедать в ином месте тоже не желал. Видеть Иоанну Дарк опять же не желал. Но когда он увидел ее в обеденном зале с тем же привлекательным мужчиной, он сел так, чтобы ее профиль был в поле зрения. Без всякой цели, само получилось» от чего бы и не полюбоваться красивой мошенницей, возможно, напоследок. Лебрюер собирался передать портрет в полицейское управление. Она сидела, наклонившись вперед. Темные кудри были подобраны. Изумительная линия шеи и подбородка, как показалось Лебрюеру, была обведена серебряным карандашом и светилась. Кельнер дважды осведомился, что господину угодно заказать, И тогда только Лебрюер опомнился. Он взял полный обед с графинчиком красного вина. При этом Лебрюер еще не был голоден. Опять же, само получилось. В дюжине шагов от него госпожа Красницкая склоняла нездешний профиль над фарфоровой тарелкой местной работы Кузнецовского завода. Он не отводил глаз, при этом не имел в голове ни единой мысли, просто уставился, как баран на новые ворота. И вдруг она повернулась, взгляды встретились. Встреча длилась ровно миг, потом Иоанна Д'Арк стала тыкать вилкой в кусочек мяса, а Лебрюер схватил столовый прибор, хотя перед ним даже закуски еще не стояло, и воззрился на пустую тарелку. Пару секунд спустя он обозвал себя старым дураком. Мало ли в Риге ресторанов, и мало ли в том же Франкфурте на майне место, откуда не виден этот злосчастный профиль, сейчас пересаживаться было нелепо. Вдруг госпожа Красницкая встала и быстро подошла к столику Лебрюера. Он вскочил. — Я хотела поблагодарить вас. Эта брошка мне очень дорога, и вы... Я вам... Я только пожелать могу, чтобы вы никогда не теряли близких. Она повернулась, подол тяжелой юбки хлестнул по ногам Лебрюера. Ее мужчина уже смотрел на нее с неодобрением. Она вернулась к столику и услышала короткий выговор с шепотом чуть ли не сквозь зубы, — Ага, голубушка, — подумал ошарашенный Лебрюер, — связалась с жуликом, так терпи. Но это была одна мысль, на самом деле ошалевшее сознание одновременно породило вторую, и они были как выстрел из двустволки. Вторая ни в какие логические ворота не лезла. Она состояла из одного слова, повторенного многократно — «ты, ты, ты».